Глава двадцать четвертая. Телефон звонит, как всегда, в самый неподходящий момент. Да, Том, что-то срочное. «Ты только не волнуйся, ладно?» «До этого я и не волновался. Случилось что?» «Мне нехорошо. Давление подскочило. Голова закружилась прямо во время лекции. Пришлось прерывать, представляешь? Можешь за мной приехать?» Гляжу на корзину цветов, стоящую рядом на диване. Пакет с подарком. Вообще-то не очень удобно. Насколько все плохо? Давление под 200. Дыкан настаивает на том, чтобы вызвать скорую, но если тебе работа важнее жены? Запрокидываю башку и тяжело выдыхаю, прижав телефон к груди. А то ведь услышит, заведется по новой. плешь мне проезд, обвиняя в черствости. Вызывай скорую, я все равно быстро не доберусь. Примерно через час подъеду, если пробок не будет. Ловлю в зеркале заднего вида взгляд водила. Куниверу, отчетливо артикулирую тот, качая головой из стороны в сторону. Потом сначала все же на гранатовую заедем. Эмилии двадцать. Юбилей. Она наверняка ждет, ведь мы собирались поужинать. Я даже ресторан закрыл на спецобслуживание и вот. Доезжаем быстро, с тяжелым сердцем поднимаясь на нужный этаж. «Привет!» – улыбается Эмилия, счастливая как будто немного испуганно. «Это мне?» – кивает на корзину с цветами. «А кому же? Шикарно выглядишь!» Прохожусь жадным взглядом по глубокому вырезу на черном смокинге, который Эмилия надела на голое тело, бесконечным ногам. Я не знаю другой женщины с таким потрясающим чувством стиля. И не понимаю, откуда он у нее взялся, учитывая то, что привить ему было некому. Ну, мало ли. Раньше ты мне цветов не дарил. Ни на день Валентина, ни на восьмое марта. Дело на капризно дует губы. На восьмое я заказывал доставку. Ворчу, оттягивая неизбежное. Это не считается. Ну, чего встал? Пойдем? Я пока цветы тут поставлю, чтобы не разуваться. Им же ничего в коридоре не будет, как думаешь? Или все же отнести в комнату? Забавно балансируя на одной ноге, Эмилия наклоняется, чтобы поправить завернувшуюся штанину. Малышка, прости, планы изменились. А? Выпрямляется, растерянно хлопая ресницами. Мне надо уехать, мы в другой раз отметим, ладно? Больно. Физически больно наблюдать за сменой эмоций у нее на лице. В конце концов она выдает единственно правильную. «Да, да, конечно. Что-то случилось?» «Кое-что, да». Эмилия кивает, переводя взгляд на выглядывающую за угла кошку. «Я уже давно привык, что к ней, как ни приди, всегда новый питомец. Однажды спросил, почему она кого-нибудь не заведет, если настолько любит животных. Девчонка ответила, что не может взвалить на себя такую ответственность, пока у нее нет своего угла». Тогда я поинтересовался, чем ее не устраивает наша квартирка. На что Эмилия пожала плечами. «Так и я и сама здесь на птичьих правах». Собственно, эти ее слова и натолкнули меня на идею подарка. Я сделал предложение собственнику апартаментов их выкупить, но только зря потерял время. Сначала тот вроде бы согласился, потом пошел в отказ, потом стал задирать цену. В общем... Приурочить покупку у недвиги ко дню рождения рыжей я тупо не успел. Надеюсь, ничего серьезного? Пожалуйста, не грусти. Я обязательно реабилитирую, слышишь? Опять купишь что-нибудь возмутительно дорогое? Сощуриваюсь. Рядом со мной Эмилия так давно не выпускала своих колючек, что я как-то даже забыл, какая она бывает, когда хочет скрыть свою уязвимость. И вот оно, во всей красе. Горло, блять, удавкой сжимает. «Мне очень жаль, правда, я не был готов к тому, что так проштрафлюсь, поэтому мой подарок не очень дорогой». Вымученно шучу. Но, может, ты на него все-таки взглянешь?» Эмилия, помедлив нехотя, мне подыгрывает. Растягивает побелевшие губы в неживой улыбке. «Все нормально, не обращай на меня внимания». Вздыхает. «Ненормально». Жестко возражаю я, но уж как есть. Ничего мне не ответив, фамилия ныряет в пакет. Ого, я мечтала о таком объективе. Я знаю, нравится. Улыбка девчонки становится чуть менее натянутой. Спасибо, даже и не думала, что ты запомнишь. Я запомнил. Ты как? Теперь повеселее? Угу, тогда я поеду. Камень на сердце становится совсем неподъемным. Я отворачиваюсь и плетусь к двери. «Сегодня семь месяцев, как мы вместе», прилетает мне в спину. Я замираю, как дурак, киваю. Если обернусь, то останусь. Поэтому так больше на нее не взглянув, ухожу. А на улице май. Семь месяцев, как один. Счастливый. Очень счастливый день. Рядом с этой девчонкой. Теперь к универу? Нехотя киваю. Черт, а какой мог бы быть вечер? На подъезде заставляю себя позвонить Томке. Ты как? Что врачи сказали? Меня немного отпустило. Так что я не стала скорую вызывать. Что людей беспокоить? Давление под 200 достойный повод. Нельзя это так оставлять. Конечно, нельзя. Я обязательно пройду обследование, тем более... А... Ладно. Это не телефонный разговор. Во мне вдруг мелькает сомнение, что тонко это все зачем-то придумала. Но я не могу объяснить себе, на кой черт ей бы это понадобилось. А когда вижу ее, все подозрения исчезают. Вряд ли можно сымитировать такую страшную бледность и отчетливый тремор в руках. Так, ничего не знаю, надо в больницу ехать. Я завтра записалась на прием к гинекологу. Тома соскальзывает головой мне на колени и, сбросив туфли, ложится на диван. А гинеколог тут каким боком? Я, кажется, беременна, Рок. А? Это же шутка такая, да? Сверлю Тому взглядом. Ну же, давай засмейся. Но улыбается, отрепетированной по девчоночи смущенной улыбкой, которая на лице взрослой холеной бабы выглядит ну просто смешно. И даже что-то говорит, да, но я ничего не слышу, кроме оглушительного треска земной коры, ломающейся под ногами. Молчу, чтобы не сказать ничего лишнего. Но стоит нам вернуться домой, как меня один черт взрывает. «Ну как же так, Том?» «Я ведь говорил, я просил Тома. Никаких детей. Ты в своем уме вообще? Ты какого хрена?» Тамара, кажется, плачет и все-таки обвиняет меня в бесчувственности. Но постойте, а как она думала? Что скажет, мол, «Милый, ты станешь папочкой, и я тут же этим проникнусь?» Кажется, этот вопрос я тоже задаю вслух. После него Томка и отъезжает повторно. Хорошо, хоть успеваю ее подхватить. Переношу на диван. Укладываю и даже подушку подсовываю под голову, прежде чем силы покидают меня самого. Сползаю на пол. В груди болезни наколотятся. С чего? Я не знаю. Но даже если она и беременна, что это меняет? Будет ребенок. Я его без проблем подниму. А то, что я не хотел больше с тонкой детей, так это скорее из-за Эмилии. «Я... что? Реально подумывал о том, чтобы развестись и остаться с рыжей? Нет. Или...» «Растираю, будто окаменевшие мышцы лица. Тошно, хоть в петлю лезь. А тут еще Томкина псина тявкает, как дурная. Какая вероятность того, что ты ошиблась?» «Минимальная. И не проси. Аборт я делать не буду». «Если у тебя так давление фигачит, беременность может быть опасна», – сглотнув, замечаю я. «Ничего, я рискну». «Для чего, Том? Зачем? Ты родишь, тебе сколько будет? Сорок три? А у тебя наследственность какая, то забыла?» «Знаешь что, воинов, если ты хочешь заставить меня избавиться от ребенка, то так и скажи». Мы оба понимаем, что от тобой движет отнюдь не беспокойство о моем здоровье. А как ты хотела, блядь, Том? Я тебе русским языком сказал, нахер мне не нужны дети. И что мы имеем? Ты залетела, наплевав на все, что я говорил. Думаешь, я специально? Да за кого ты меня принимаешь? Не ори, у тебя давление забыла? Отыгрываю назад. Милка, кстати, где? С Юркой где-то. «Они встречаются, помнишь?» Киваю. Был тут этот Юрка, виделись. Я бы по доброй воле к Милке его на пушечный выстрел не подпустил. Но мнение отца у нас не в авторитете, так что... На какое время ты записалась к врачу? «А что, будешь цербером возле меня сидеть?» Глотаю вертящиеся на языке колкости. Не хочу ее лишний раз волновать. Потому что наследственность у Томки впрямь херовая. У ее матери тромб оторвался, когда то еще и пятидесяти не было. Не спасли. Просто с тобой поеду. Так что? Записалась прямо с утра. Тебе помочь добраться до спальни? Помоги. Соглашается, шмыгнув носом. Идем по лестнице, как два пенсионера. Рожать она надумала. Ага. Да если так пойдет, я к дому на девять месяцев буду прикован, потому что хрен прощу себя, если что-то с этой дурой случится. И как тогда быть с Эмилией, с грёбаной совести? Ведь одно дело гулять от жены, когда у вас на этот счет свои негласные договоренности, и совсем другое от беременной жены, надеющейся, что этот ребенок сплотит ваш разваливающийся на части брак. На душе погано. Чувство обреченности распирает грудную клетку и подкатывает тошнотой к горлу. Но хер, я так просто сдамся. Просто надо немного времени, чтобы пересобрать перевернувшийся с ног на голову действительность. И опять же, еще остается шанс, что том ошиблась. «Роб, ты куда?» Скидывается Томка, обнаружив, что я переместился к двери. «Вниз. Милку дождусь и вернусь. Отдыхай». Только не кури, и меня тошнит от резких запахов. Что мне, блядь, остается? Только сцепив зубы кивнуть. Спускаюсь в кабинет. Наливаю выпить. Гляжу на часы. Милке звонить нет смысла. Еще и девяти нет. Открыв раздвижную дверь, выхожу в утопающий в цвету сад. На дворе буйствует май. Про себя отсчитываю месяца. Получается, ребенок будет нам новогодним подарком. А можно, блядь, что-то другое, а? Черт, ну как так? Дети должны рождаться в любви, звенит в ушах голос Эмилии. Юная девочка, казалось бы, но мудрости ей не занимать. Представляю ее одну в день рождения и зубами в бессилии скриплю. Осознание того, что Эмилия понимала, на что подписывается, не спасает. Ни черта вообще не спасает. У меня за нее душа болит. Ты как, малыш? Круто, спасибо. А ты? Прилетает фотка из какого-то ресторана. Рад, что ты не стала киснуть дома. Двадцать лет один раз в жизни бывает. Я правда не смог остаться. Уверена, твоя жена придумала достойный предлог, чтобы разлучить нас именно в этот день. Нахмурившись, пробегаясь еще раз по сообщению. Какого черта? Эмилия никогда не путала берегов. Знает, каких тем не стоит касаться. Тем более в таком тоне. Моя жена знать о тебе не знает. Ошибаешься. Она следит за моей страницей с левого аккаунта уже несколько месяцев. С чего ты решила, что это она? Женская интуиция. На первый взгляд мысль, конечно, бредовая, но я все же не отмахиваюсь от нее вот так, не попытавшись разобраться. Разве Томка смогла бы смолчать, зная о том, что моя интрижка на стороне переросла в полноценные отношения с другой женщиной? Думаю, вряд ли. Одно дело ни к чему не обязывающий перепих, другое что-то серьезное и растянувшееся во времени. Такое бы она вряд ли стала терпеть. Не хватило бы мудрости. Томка вообще очень порывистая, а уж если чувствует угрозу для себя. Ты себя накрутила, малышка. Если я не ошибся в Эмиле, она четко уловит, что своим сообщением я ставлю точку в нашей переписке. Так и есть. Спорить со мной никто не собирается. Впрочем, как и отвечать. Обиделась? К чему этот демонстративный игнор? Прощаю только потому, что и сам здорово перед ней облажался. Ну, как перед ней? Эмилии я как раз ничего и не обещал. Тем глупее мое чувство вины. Но иначе это не ощущается. Я уже присвоил себе эту девочку сердцем. Мне важно сделать ее счастливой. И как с этим быть я просто не представляю. С ума по тебе схожу, малыш, не грусти. Я повторяюсь, да, но что еще к этому можно добавить? Люблю. Детский сад какой-то. Ломает, как пацана. Мечусь. Мысли скачут, перепрыгивая с одной на другую, как белки с ветки на ветку. Слышу, как возвращается Милука. выхожу из темноты ей навстречу. Привет. Ой, привет, пап. Ты чего это прячешься? Почему прячусь? Воздухом дышу. Ты разве не знаешь, что это полезно для здоровья? А ну, дыши тогда. Ты сама-то как? Нормально. А мама спит, что ли? Угу. Ей не здоровится. Вот и весь разговор. Куда мне детей? Вот куда, а? Чтобы вот так опять? Я с некоторыми чужаками ближе, чем с родной дочерью. С той же Эмилией. Находим же, о чем говорить. Я, кажется, за всю жизнь столько не чесал языком, сколько с ней. То есть дело совершенно не в возрасте. Милка-то моя всего на год младше. А ты смотри, ни одной общей темы. Населу живой поднимаюсь наверх, принимаю душу, укладываюсь рядом с женой, но сколько ни ворочаясь боку-набок уснуть не получается. Кажется, только глаза смыкаю, как слышу. Роб, так ты поедешь со мной к врачу? Если да, пора просыпаться.